Строганов явился. Дверь за ним заперли на ключ. Ну, Александр Сергеевич, сослужи службу. Поезжай за меня на этот бал. Как э, за вас? Шутить и извалите? Ничуть. Садись. Вот мои уборы. Мавра Савишна, Катерина Ивановна, прилаживайте на него парик. Но, государня! За что ж такая издевка? В чужом месте незнакомая публика. Ну, если угадают, осудят. Не о себе. Обо мне подумай. Отказ мой сочтут за фронт, а ехать туда не могу. Я только что получила важные бумаги из Питера. Нужно отвечать, писать немедленно резолюции. Не до удовольствий пойми, а политика высшие резоны требуют скрыть от всех самомалейший намек на то, почему я уклонилась от предложенного бала. Не веришь? Думаешь, дурачу, полноко одевайся и не мешкая, поезжай. Ты же со мной, кстати, одного роста. Турнюра и голос мой не раз искусно перебуфонивал. Вот и найдись получше перед чужими. Да кое перед кем из своих. Представь на этом вечере мою особу. Утешь немцев. Только не в карете. Пешком дозвольте. Иначе лакеи, подсаживая, как бы не признали. И не разболтали. Как хочешь Лишь бы умненько со смекалкой Спустя четверть часа Граф Строганов В домино И в маске императрицы Окруженный депутатами города И чинами двора Через полную Гудевшую народом улицу Прошел в посольский дом в Тот же вечер В дневнике двора камер-фурьер Куприянов написал «На он и маскарад, ее величество, Изволило ходить пешком в маске». Это чудо, что меня никто не узнал. Немцы... Приняли меня за императрицу. Расточали тонкие из почтительные любезности. И все рабственно раскланиваясь, утруждали нижайшими просьбами об упованиях и нуждишках края. Берон по обычаю жаловался на обиды и подвохи Миниха. Миних на Берона. Слышал такие секреты, что порой в пот бросало.